Глава 59. После психиатрической клиники мне будто бы стало легче, но только внешне. Да, я научилась правильно дышать в опасные для себя моменты или щёлкать пальцами, если начинала переживать из-за чрезмерной тишины, окружающей меня плотной стеной. Но на самом деле меня спасали только антидепрессанты, выписанные мне по рецепту, а не моя сила воли. которая всё ещё оставалась слишком шаткой, чтобы ей хвастаться и тем более рассчитывать на неё. В последнюю неделю января, получив от Наты СМС-сообщение с предложением встретиться, я впервые решила ответить ей, несмотря на то, что игнорировала подругу на протяжении последних 7 месяцев. Натынь всегда слишком остро считалась моими желаниями и мнением, так что сейчас с достоинством дожидалась того времени, когда я сама захотела бы выйти с ней на контакт. Или решила бы наконец ответить на её очередное ежемесячное сообщение. Последнее, собственно, и произошло. Мы договорились о встрече в баре неподалёку от моего дома. Я не хотела уезжать слишком далеко, так как планировала выпить, и мне совсем не хотелось платить таксисту за дальний путь. В итоге, не заметив Нэт, которая, как оказалось, подавала мне знаки рукой, я прошла вглубь заведения и заняла самый дальний столик у окна. Прошла мимо Спустя полминуты, опустившись на стул напротив меня, жато хмыльнула огневолосая. Давно не виделись, подруга. Да уж. Я перевела взгляд на официанта. Двойной виски, пожалуйста. Апельсиновый фреш, подала голос Нат. К сожалению, сегодня мы не можем предложить вам фреши. замялся молодой официант, наверняка студент. Но у нас есть замечательный клюквенный морс. Отлично, поджала губы Нат. Тогда клюквенный морс. Парнишка ушёл, и мы встретились взглядами. «То есть ты на меня сильно обижена, да?» Сдвинула брови я, прикоснувшись большим пальцем к подбородку, а указательным к губам. «Брось, ты ведь знаешь, что никогда?» С какой-то грустью улыбнулась в ответ огневолосая. «Ясно. Что я пропустила?» «Ты о чём?» Она попыталась разыграть непонимание. «О том, что ты всё-таки станешь матерью раньше меня?» «Какой срок?» «Четвёртая неделя. Узнала вчера. Официант поставил перед нами наш заказ, и я сделала свой первый глоток прежде, чем он успел уйти. Горечь напитка мгновенно растеклась по моему горлу. "Поздравляю", наконец сказала я. "Ты действительно рада? Понимаю, я выгляжу убита, но я так выгляжу последние 7 месяцев, так что я правда рада за вас с Байроном. Я говорила чистую правду. Я знаю", поджала губы Нат. Неужели я и вправду настолько жалостливо выглядела, что она не могла смотреть мне в глаза не моргая? Мы тут думали о крёстных родителях. С крёстным отцом ещё не определились, но я хотела бы, чтобы крёстной матерью стала Нет. Таша, даже не проси меня об этом. Я подняла руки вверх. Знала бы, что этот вечер сложится так, не пришла бы. Я не могу. Но почему? Больше никаких детей в моей жизни, ясно? «С меня хватит ответственности. До конца жизни хватит». «Ладно». У Нат предательски блестели глаза, и дело было не в моём отказе. Она оценила моё состояние и осталась недовольна. Я бы тоже была недовольна, поменяйся я с ней местами. Но что поделаешь. Такова моя жизнь. Может быть, хотя бы поделишься опытом? Дашь парочку бесценных советов?» Когда родится и начнёт доставать тебя по ночам, не подрывайся и не беги к нему через весь дом, сломя голову. Мы с Робом делали так раньше, но потом я стала редко реагировать на эти ночные вопли, так что они уже привыкли к моему отсутствию и почти не плачут во сне. В основном тихо ждут в своих колыбелях, когда к ним с утра явится Мона и поменяет их памперсы. Ты не... Ната секлась. С каждой секундой ей всё сложнее было скрывать накатывающие на глаза слёзы. Нет. Я не стала матерью. На секунду дрогнув голосом, сильнее сжала свой холодный бокал со виски я. Я никогда не стану. Об этом чёрным по белому написано в моей медицинской карте. Так что я не знаю, что тебе посоветовать. Это не моя тема. Мы дошли до моего дома пешком, после чего я пригласила Натастацу у меня. Мы проговорили с ней всю ночь. Точнее, я слушала её всю ночь. Она рассказывала о Байроне, его родителях, о своём брате Джиме и его семье, о их с Байроном развивающемся бизнесе, о планах на будущее. Мне приятно было её слушать, приятно было знать, что у неё и наших общих знакомых всё в порядке. Например, Коко с Олафом перед Новым годом отправились в Германию погостить к сыну первой и до сих пор не вернулись. А Расселы отдали всех троих своих девочек в школу художественной гимнастики, открывшуюся в нашем городе в начале года. Я и не сомневалась в том, что жизнь вне моей оболочки продолжается, но узнавать об этом из уст Над было действительно приятно. Всё равно что слушать рассказ о смутно знакомом морском бризе, но не чувствовать его прикосновений к своей коже. Странно, грустно, но приятно.